О святом причащении надо причащаться с большой осторожностью, вычищая свою совесть по-настоящему, без всяких послаблений, да по-настоящему никогда не вычистишь. Нет, степень духа сокрушенная и смиренно это единственные весы, а нужен дух сокрушенный и смиренный, непременно с проклятием того, в чем приносим покаяние не оправдывая, не извиняя себя никак. Когда у нас есть какая-то ниточка самооправдания, самоизвинения, то это может послужить причиной не оправдаться пред Богом. А потом, наша небрежность по отношению к святыне, тоже очень ведь беда страшная, да? Мы готовимся причащаться очень ведь легкомысленно. Вот этот именно настоящий проникновенный страх, И выдавливание из себя покаяния у нас ведь все-таки очень ограничены. Поэтому нам ясно, понятно, что в древние времена допускалось исповедоваться и говеть только в дни поста. Только. Протопресвитер Виталий в исповеди говорил «Мы каемся, но никогда не раскаиваемся». Батюшка, в древности люди причащались каждый день. Это в первые века христианства, да? это в катакомбах И даже человек, не посетивший семь дней церковь, исключался из числа верующих. Да. А преподобный Макарий, кажется, говорил, что тот, кто восемь месяцев не причащался, он лишался христианского погребения. Восемь месяцев – это ужасно. Мы очень стали легкомысленны к святыне, да, и находим бесконечные причины не причащаться». Иногда поражаешься, как люди дерзновенно подходят к чаше и без содрогания причащаются. А мне казалось, что только на коленях можно причащаться, как принято у католиков и у англичан. Я, будучи англичанином, причащался на коленях у престола. И католики тоже, они не посмеют стою причащаться. Тем более, что мы исповедуем совершенно ясно, что это физическое мясо человеческое в крови. Только по милости Божией оно в виде хлеба и вина. А многие из нас видят мясо, человеческое мясо в крови. И вот почему очень странно кажется, как мы легкомысленно готовимся к причастию. И как мы легкомысленно себя ведем после причастия. Как мы легкомысленно прослушиваем чтение благодарственных молитв, кощунственно и небрежно. Когда мы знаем, что многие запираются после причастия, чтобы оставаться с самими собой и ни к кому никуда не подходить, и не есть и не пить до шести часов вечера, будучи как бы ошеломленными тем, что они удостоились причаститься. И вот почему частое причащение, оно не советуется, а только восстановленное церковью время, четыре раза в год, но ну, максимум шесть раз в год но с приготовлением пять дней перед причастием и обязательно беречь в себя сутки-двое после причастия. Вы помните, как однажды в Греции священник не мог потребить святые дары? Так их было много. Он созвал детей и всем им дал то, что было в чаше. И среди детей был еврей, он тоже подошел и причастился. Отец его занимался плавкой стекла. Отец спросил, где сын? А мать сказала, что он ушел куда-то. Отец узнал от сына, где он был. Он его бросил в раскаленную печь, где плавится стекло, и запер. Это вид смертной казни. Ребенок открыто рассказывал. Мать к вечеру спрашивает, где же сын? И вдруг слышит плач в печи и узнает голос ребенка. И отец открывает печь, раскаленную для стекла. Выходит ребенок. «Папа, зачем ты меня запер?» Вот вам лучшее доказательство того, как мы причащаемся и чего мы причащаемся, до какой небрежности мы дошли, что причащаемся кое-как ради праздника, потому что праздник, потому что у меня день рождения, день ангела. Нет. Это нам не дает права причащаться. Мы дошли до такого неблагоговеенства. Вот почему так быстро проявился атеизм в нашей стране, что постепенно обряда верства вытолкнула это неблагоговеенство, эту веру. Это ужас, что мы удостаиваемся чести есть мясо в крови. А о том, что это мясо и кровь, я об этом рассказывал. Я сам был свидетелем этого. Это ужас.